Сакария Стапелиус, Сампа Лопаренок Жили-были когда-то лопарь и лопарка, муж и жена. А знаешь ли ты, что за народ лопари и где они живут? Вот послушай, сейчас я тебе расскажу. Живут лопари далеко на севере, севернее, чем шведы, норвежцы и финны. Если ты взглянешь на большую карту, ты увидишь, как будто белый колпак надет на голову Финляндии. Вот это и есть страна, где живут лопари. Называется она Лапландия. Удивительная эта страна. Полгода там не заходит солнце, и тогда ночью, так же, как днем, совсем светло. А потом полгода длится непрерывная ночь, И тогда даже днем на небе сверкают звезды. Зима там тянется долгих десять месяцев, почти весь год. А на весну, лето и осень остаётся всего только два месяца. Но лопари не боятся зимы. Пусть хоть круглый год держится санный путь. Все они, и взрослые, и маленькие, где угодно проедут в своих небольших, легких, похожих на лодочки-санях. И в упряжке там ходят не лошади, а олени. Ты видел когда-нибудь северного оленя? Он напоминает низкорослую лошадку. Шерсть у него серая, шея короткая, а его голову с большими ясными глазами украшают ветвистые рога. И когда олень бежит, Кажется, будто ветер проносится по горам и холмам, взметая снежные тучи. А знаешь ли ты, из чего делают лопари свои дома? Не из дерева и не из камня, а из оленьих шкур. Построить такой дом очень просто. Надо взять несколько длинных тонких жердей, воткнуть их в снег, потом верхние концы жердей связать вместе и покрыть оленьими шкурами. Вот и все, жилище готово. И называется оно не дом, не изба, а чум. Вверху оставляют небольшое отверстие. Оно заменяет в чуме печную трубу. Когда в очаге разводят огонь, через это отверстие дым вытягивается наружу. Внизу, с южной стороны, тоже оставляют отверстие. Оно служит дверью. Через него можно забраться в чум и выбраться из него. Вот как живут лопари, вот какая это страна. А теперь начнем сказку сначала. Жили-были в Лапландии муж и жена, лопарь и лопарка. Они жили в местечке Аймио, на берегу реки Тенаюки. Место это пустынное, дикое, но лопарю и его жене оно очень нравилось. Они были уверены, что нигде больше нет такого белого снега, таких ясных звезд и такого красивого северного сияния, как Ваймио. Здесь они построили себе чум. Он получился очень хороший, так, по крайней мере, думали лопарь и лопарка. В нем было тепло и удобно, хотя спать надо было прямо на полу. У лопаря и лопарки был маленький мальчик, которого звали Сампо. Но у него было еще другое имя. Вот как это получилось. Однажды к чуму подъехали какие-то чужие люди в огромных неуклюжих шубах. Они привезли твердые белые кусочки снега. Такого снега лопари никогда раньше не видели. Этот твердый снег назывался сахаром. Он был очень вкусный и очень сладкий. Приезжие люди дали несколько кусочков сладкого снега, сампо, потрепали его по щеке и сказали Лопаренок, лопаренок. Больше они ничего не могли сказать, потому что никто из них не умел говорить по-лаплански. Потом они уехали. Старые лопарке очень понравились эти люди. Она часто вспоминала сладкий снег, который они привозили и даже стала называть сына так же, как они, лопаренок. Но старому лопарю это было не по душе. «Разве Сампо плохое имя?» – говорил он с досадой. «По-моему, это самое красивое имя. И оно еще принесет нашему сыну счастье и богатство. Вот увидишь, старуха, наш Сампо будет когда-нибудь первым человеком в Лапландии» повелителем пятидесяти чумов и хозяином тысячи оленей. Очень, может быть, говорила лопарка, но, по-моему, и лопаренок неплохое имя. И она называла сына Лопаренком, а отец называл его Сампо. Поэтому мы будем называть его Сампо Лопаренком. Сампо лопаренок был крепкой коренастый мальчуган. У него были черные волосы, черные глаза и маленький вздернутый нос. Словом, он как две капли воды походил на своего отца, а старый лопарь слыл среди земляков первым красавцем. Сам по лопаренку было всего семь лет, но не всякий в 15 бывает таким смелым и ловким. У него были свои собственные маленькие лыжи, на которых он, не задумываясь, съезжал с самого крутого холма и свой собственный маленький олень, которого он запрягал в своей собственной сани. Ты бы видел, какой поднимался снежный вихрь, когда сам понесся на своем олене по высоким сугробам. Вниз-вверх, вверх-вниз. Маленького лопаренка совсем не было видно, и только изредка в снежных облаках мелькала прятка его черных волос. Нехорошо, что мальчик ездит один, куда ему вздумается, — сказала как-то мужу старая лопарка. Того и гляди, на него нападут в горах волки, или еще того хуже, золоторог олень. Не было еще человека, который мог бы справиться с золоторогим оленем. Сам полопаренок слышал все, что говорила мать, и сразу решил, что уж кто-кто, а он-то справился бы с золоторогим оленем. «Вот бы мне такого оленя!» — воскликнул сам Полопарёнок. «На нем, наверное, даже на Растекайс можно взобраться!» «А надо тебе сказать, что Растыкайс самая высокая, самая неприступная гора во всей Лапландии, и ее голая вершина видна далеко кругом!» «Перестань болтать глупости!» — прикрикнула Лопарка на сына. «Растекайс — пристанище всякой нечистой силы!» Там живет сам Хиси. Хиси? А кто это такой? Спросил сам Полопаренок. Ничего-то он не пропустит мимо ушей, подумала старая Лопарка. Пожалуй, не нужно было говорить ему про Хиси. А может это и к лучшему не мешает немного припугнуть его, чтобы отбить охоту ездить на Растыкайс. Очень уж он смелый. И она сказала. Хиси это горный король, страшный злой великан. Целый олень для него. Все равно, что для нас один кусочек мяса. А маленьких мальчиков он глотает сразу пригоршнями. Я бы не советовала тебе взбираться на Сам Сампо ничего не сказал, но про себя подумал. «Вот бы посмотреть на этого Хиси. Издали, конечно». Было самое темное время года. Ни утра, ни дня, ни вечера. Всегда бесконечная ночь. Всегда светит луна. Всегда горят звезды, И на темном небе полыхает северное сияние. Сампо так давно не видел солнца, что даже забыл, какое оно, солнце. А когда отец и мать говорили о лете, он только и мог вспомнить, что летом очень много комаров, и они такие злые, что готовы съесть его живьем. Пусть бы совсем не было лета, — думал Сампо, — только бы стало немного светлее, а то в темноте так трудно ходить на лыжах. И вот однажды в полдень, хотя темно было так же, как в полночь, старый лопарь позвал сына. — Поди-ка скорее сюда, Сампо, я хочу тебе показать кое-что. Сампо выполз с чума. — Посмотри вон в ту сторону, — сказал отец, и показал рукою на юг. Далеко-далеко, на самом краю неба, Сампо увидел узенькую красную полоску, очень похожую на красноватые отблески северного сияния. «Знаешь ли ты, что это такое?» — спросил лопарь. «Это южное сияние», — ответил Сампо. Он прекрасно знал, где находится север и где юг, и сразу рассудил, что на юге Не может быть северного сияния. «Нет», — сказал старый лопарь, — «это не южное сияние. Это предвестник солнца. Завтра или послезавтра оно взойдет. Да ты только погляди, как красиво освещена вершина Растекайса». Сампу повернулся на запад. Мрачная темная вершина Растекайса, а лела, точно выкрашенная красной краской. И он снова подумал, «Ах, как хорошо было бы посмотреть сейчас на великана Хииси!» Издали, конечно, но он ничего не сказал. Весь этот день и полночи сам полупаренок только и думал о великане Хииси. Он даже не мог спать. Если бы хоть раз увидеть горного короля, один только раз, он думал и думал, и, наконец, потихоньку выбрался из-под оленьих шкур и выполз из чума. Мороз стоял такой, что все вокруг так и сверкало, а снег под ногами скрипел от каждого шага. Но сам полупаренок холода не боялся. На нем была меховая куртка, меховые штаны, меховые сапоги, меховая шапка и меховые рукавицы. А когда на тебе такой наряд, никакой мороз не страшен. Сам полопаренок стоял около чума и смотрел на звезды, которые яркими огнями горели в небе. И вдруг он услышал, как его маленькая олень скребет копытом снег. А если я немного покатаюсь, подумал сам полопаренок, он так и сделал. Запряг оленя в свои санки и помчался по огромному пустынному снежному полю. А не поехать ли мне в сторону Растыкайса?» — опять подумал Сампу. Конечно, на самую гору я не буду взбираться, а только посмотрю, какая она вблизи. Решено и сделано. Сампу Лопаренок погнал своего оленя через замерзшую реку. С берега вниз на лед, а потом вверх на другой берег, а потом все дальше и дальше на запад, туда, где высится темная вершина Растекайса. Вот сейчас ты читаешь эту сказку про маленького Сампо. А знаешь ли ты песенку «Беги, мой олененок»? Эту песенку пел Сампо в то время, когда олень мчал его по снежным холмам. Беги, мой олененок, с ветвистыми рогами, По тундре, занесенной пушистыми снегами, И лед пусть будет звонок под быстрыми ногами. Скорей здесь в юге строят высокие сугробы, Скорей здесь волки воют от голода и злобы, Скорей, олень, скорей! И верно, волки, точно серые собаки, Уже бежали за санями. Сампо видел, как в темноте горят у них глаза. Но он нисколько не боялся волков. Он знал, что никогда волкам не догнать его доброго оленя. Веселая это была езда. С холма на холм все вперед и вперед. У Сампо даже в ушах свистело. Копытца оленя дробно постукивали, месяц в небе мчался с ним в перегонки, а высокие горы двигались навстречу. И вдруг раз, сани перевернулись, и сам полопарёнок кувырем покатился в снег. Олень, не чуя беды, бежал все дальше, а сам по даже не мог крикнуть «Пру!», потому что рот у него был забит снегом. Правда, так кричат, чтобы остановить лошадь, а не оленя, но это неважно. Прошло немало времени, пока сам полопарёнок выкарабкался из сугроба. Сначала все происшествие показалось ему даже забавным, и в этом нет ничего удивительного. Он был целый, невредим и совсем не ушибся. Сам полопарёнок огляделся по сторонам. Всюду снег, снег, снежные поля, снежные горы. Одна гора была выше всех, и сам подгадался — это Растекайс. Длинная чёрная тень от нее падала на снег. Вот здесь, на этой горе, живет злой великан Хиси. Целый олень для него — то же, что для нас кусочек мяса, а маленьких мальчиков он глотает пригоршнями. Ах, как страшно стало сам по лопарёнку! Как захотелось ему быть подальше от этой горы, в теплом чуме, около отца с матерью! Но как добраться до дому? ведь пока он будет искать дорогу, горный король увидит его и проглотит, словно жалкого маленького комара». Сам полупаренок даже заплакал от страха. Но посуди сам, стоит ли плакать, если слезы сразу же замерзают и точно горошины скатываются по мохнатой куртке? Сам полопарёнок подумал и решил, что не стоит. Тем более, что мороз с каждой минутой прохватывал его все сильнее, и ему приходилось приплясывать на месте, чтобы не замерзнуть. А какие же могут быть слезы, когда пляшешь? Скоро сам полупаренок немного согрелся и повеселел. «Пойду-ка я к горному королю», — подумал он. «Если он захочет меня съесть, что ж, пусть ест. Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы он съел волков, которые здесь рыщут. Они пожирнее, чем я. Да и кроме того, на мне ведь столько всего надето. И куртка, и штаны, и шапка, и рукавицы, и сапоги» а у волка всего одна шкура». И сам полопарёнок смело зашагал к кайсу. Он уже был у самого подножья горы, как вдруг услышал, что кто-то за его спиной тихо ступает по снегу. Сам полопарёнок оглянулся. В двух шагах от него стоял огромный косматый волк. Маленькое сердечко сампо забилось сильнее, но он и виду не показал, что испугался. «Эй, не вздумай съесть меня!» — крикнул он волку. «Я иду к горному королю. У меня к нему очень важное дело. И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня». но ну -ну, потише!» — сказал волк. «Нарастыкайся! Все звери умеют говорить по-человечье. Кто ты такой?» «Меня зовут сам Полопаренок, а ты кто такой?» «Я вожак волчьей стаи, его Величество горного короля» ответил волк, «сейчас я рыскал по всем горам и равнинам и созывал подданных короля на праздник ночи. Раз уж нам с тобой по дороге, садись ко мне на спину, я, так и быть, довезу тебя до вершины». Сам полупаренок не стал долго раздумывать. Он вскочил на волка, и они помчались через горные ущелья и пропасти. — Скажи, пожалуйста, что это за праздник ночи, о котором ты говорил? — спросил по дороге Сампо. — Неужели ты не знаешь? — удивился волк. — Сегодня ведь должно взойти солнце. Перед его восходом на Арастекасе собираются все звери, все тролли и гномы, какие только живут на севере. Они сходятся сюда для того, чтобы проститься с ночью и пока длится этот праздник, никто никого не смеет обижать. Таков закон его величества горного короля Хиси. Поэтому-то я и не съел тебя. Твое счастье, сам полопарёнок, что мы встретились в такой час, а то от тебя давно не осталось бы даже косточки. — А что, горный король тоже никого сейчас не трогает? — спросил сам полопарёнок. Ну, конечно, — ответил волк, — никто, даже сам король, не посмеет тронуть тебя. Целый час на растекайся царит мир. Олени в это время разгуливают под носом у медведей, горные крысы мирно беседуют с росомахами. Но плохо тебе придется, если ты останешься на Растекайсе хоть одну лишнюю минуту. Сто тысяч волков и тысячи медведей набросятся на тебя, а если ты даже уйдешь от них, тебе все равно не уйти от горного короля. «Милый волк, не будешь ли ты таким добрым и не поможешь ли мне вовремя выбраться отсюда?» — робко спросил сам полупаренок. Волк рассмеялся. «На растыкайся, все волки умеют смеяться». «Даже не надеясь на это, мой дорогой Сампо», — сказал он, — «признаюсь тебе по совести, я первый схвачу тебя за горло. Я вижу, что ты неплохо откормлен, и я с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится». «Не лучше ли мне вернуться назад?» — подумал Сампо. Но было слишком поздно. Они уже взобрались на самую вершину Растекайса. «Так вот он какой, этот горный король!» Сам поглядел на него во все глаза. Горный король сидел на троне из каменных скал и свысока посматривал на своих подданных. На голове у него была шапка из снежного облака. Глаза у него были, как две полные луны. Его нос был похож на горную вершину, Его рот был как расселено в скале, его борода была как застывший водопад, его руки были длинные и толстые, как стволы горных сосен, его пальцы были цепкие, как еловые ветви, его ноги были, как утесы, его шуба была, как снеговая гора, вот какой был горный король Хиси». А если ты спросишь, неужели сам полупаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля, я тебе отвечу, снег внизу так блестел, а вверху в небе играло такое яркое северное сияние, что все было видно будто днем. Возле горного короля толпились тысячи гномов и троллей. Ты знаешь, какие они? С головы до пят они совсем серые. У них серые волосы, серые носы, серые глаза, серые щеки, серые руки, серые ноги. И они такие маленькие, что следы их ног на снегу легко принять за беличьи. Сейчас гномы и тролли собрались на вершину Растекайса со всего света, отовсюду, где царит мрак и холод, с Новой Земли и Шпицбергена, из Исландии, из Гренландии и даже с Северного полюса. Все они очень боялись солнца и были бы рады, если бы солнце никогда не всходило. Раз уж оно зашло за пустынные горы, пусть там и остается. Немного поодаль от королевского трона выстроились все звери, большие и маленькие, какие только водятся в Лапландии. Тут были свирепые медведи и коварные волки, хитрые росомахи и кроткие олени, пронырливые горные крысы и бойкие оленьи-блохи. Только комары не явились на праздник, они так замерзли, что не могли даже шевельнуть крылышками. Сам полопаренок слез потихоньку со спины волка и спрятался за высоким выступом скалы. Отсюда ему было все отлично видно — а его самого не видел никто. Вот горный король тряхнул головой, и сразу в синем ночном небе еще сильнее заполыхало северное сияние. Оно охватило весь небосвод длинными бледно-красными лучами. В воздухе послышался треск и гудение, словно загорелся лес, и огонь с шумом взбегал по стволам сосен. Северное сияние то разгоралось, то угасало. То ярко вспыхивало, то бледнело, как будто ветер порывами проносился над снежными горами. Горный король был очень доволен. Он ударил в ладоши, и в ответ ему загрохотали глухие раскаты горных обвалов, а эхо повторило их в глубоких ущельях. Гномы и тролли завизжали от радости, а звери завыли от страха. И вдруг над землей раздался громовой голос горного короля. «Солнце не смеет больше показываться. Так я хочу, так будет, так должно быть!» И послушное эхо повторило его слова. «Так будет, так должно быть!» Гномы-тролли страшно обрадовались. «Да здравствует вечная тьма и вечный холод!» Кричали они изо всех сил. «Так хочет король, так будет, так должно быть!» Но тут среди зверей поднялся глухой ропот. Волки и медведи были, пожалуй, согласны, чтобы вечный мрак и вечная тьма царили на земле. Горные крысы были того же мнения. А северные олени и другие звери ничего не имели против лета, хотя лапланские комары порядком изводили их в летние месяцы. Что же касается маленькой оленьей Блохи, то она решительно запротестовала против вечной зимы и вечной ночи. «Как же так?» — пробещала Блоха и подпрыгнула повыше, чтобы все ее видели. «Как же так? Ведь мы собрались здесь на растыкайся, чтобы проститься с ночью». «Замолчи, жалкая тля!» — заревел белый медведь. «Сегодня у нас праздник не такой, как всегда. Сегодня у нас будет настоящее веселье. Солнце никогда больше не взойдет. Солнце погасло, солнце умерло. Солнце погасло, солнце умерло», — завыли волки. И даже ледяные горы и каменные скалы содрогнулись от ужаса. От тролли и гномы Северного полюса принялись прыгать и хлопать в ладоши. И снова над пустынной землей прогремел голос горного короля. «Знайте все, солнце погасло, солнце умерло. Все живое на земле будет теперь поклоняться мне, королю вечной зимы и вечной ночи». Тут уж сам полопаренок не мог выдержать. Он вышел из своего убежища и, задрав голову, крикнул. «Ты лжешь, горный король! Ты лжешь! Солнце не умерло! Я сам видел вчера на небе его гонцов. Солнце взойдет, и твоя борода растает, как только солнечные лучи покажутся над землей. Вот увидишь!» Это была неслыханная дерзость. Горный король весь потемнел от гнева, Черные снежные тучи сошлись над его головой. Кто ты такой? Как смеешь ты со мной спорить? Страшным голосом спросил горный король. Почему же мне не спорить с тобой, если ты говоришь неправду? сказал сам полопаренок. А если ты хочешь знать, как меня зовут, изволь, я скажу тебе, отец зовет меня Сампо, а мать? Но горный король не дослушал его. Для того, чтобы проглотить тебя, мне достаточно знать, как зовет тебя отец. И, забыв свой собственный закон, горный король протянул огромную ручищу, чтобы раздавить сам полопаренка. Но тут вдруг северное сияние померкло, и яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Горный король зажмурился и опустил руку, И тогда все увидели, что золотой край солнца стал медленно и торжественно подниматься над землей. Солнце осветило горные хребты, ущелья, снежные пустыни, залезеневшие сугробы, осветило всех гномов и троллей, всех больших и маленьких зверей и храброго сампо лопаренка. Солнце весело посмотрело всем в глаза, заглянуло во все сердца И всем почему-то стало весело. Даже тролли и гномы с Северного полюса, которые больше всех хотели, чтобы солнце умерло, и те вдруг обрадовались, когда оно взошло. Правда, они все время отворачивались от солнца, но это было одно притворство. И дело кончилось тем, что на радостях они стали кувыркаться и ходить вверх ногами. Даже горный король со страхом заметил, что у него самого оттаивает сердце. Но, что было еще хуже, начала таять его борода, и скоро она быстрыми ручьями побежала по его снеговой шубе. Трудно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как взошло солнце. Никто об этом не думал, даже сам полупаренок. И вдруг он услышал, как за его спиной олень сказал своему детенышу, Пойдем, сын мой, пора. Надо скорее уходить отсюда, пока волки не смеют нас тронуть. Тут и сам Полопаренок вспомнил, какая опасность грозит ему, если он останется на нарастыкаяся хотя бы одну лишнюю минуту. Он поглядел по сторонам, олени уже почти все ушли. И вдруг он увидел великолепного оленя с чудесными золотыми рогами. Недолго думая, сам полопарёнок вскочил на него верхом, и они понеслись во весь дух вниз по крутому склону горы. В другое время золоторогий олень ни за что не позволил бы человеку сесть к себе на спину, но сейчас он не обратил на это никакого внимания. «Что это за топот, слышен позади нас?» — спросил сам полопарёнок, когда они были на середине горы. «Это тысячи медведей гонится за нами, чтобы растерзать нас на куски», — ответил золоторог олень. «Но не бойся, еще ни одному медведю не удавалось схватить меня за копыта». И он мчался через обрывы и пропасти все вперед и вперед. «Кто это так громко пыхтит позади нас?» — спросил сам полупаренок, когда они были у самого подножья горы. «Это сто тысяч волков гонится за нами, чтобы съесть нас живьем», — ответил золоторогый олень. «Но не бойся, еще не было на земле волка, который бы догнал меня». И он понесся так быстро, что его копыта едва касались земли. «Что это за гром гремит позади нас?» — опять спросил сам Полупаренок. «Может быть, это горы обвалились?» «Нет», — ответил золоторогый олень, — «и каждая жилка у него задрожала». Это сам горный король шагает своими семимильными шагами в догонку за нами. Теперь мы пропали. От него никто не может уйти. Милый золоторогый олень, давай спрячемся где-нибудь, сказал сам полупаренок. Нет, ответил золоторогый олень, от горного короля нельзя спрятаться. Но если мы успеем добежать до озера, где стоит домик школьного учителя, мы спасены. Горный король не имеет власти над тем, кто сильнее его. то да разве школьный учитель сильнее горного короля?» — удивился сам Полопаренок. «Ведь горный король может раздавить его одним пальцем». «Это верно», — сказал золоторогая олень. «Но дело в том, что школьный учитель совсем не боится горного короля, поэтому-то он и сильнее его». «Так мчись же, мой добрый золоторогай олень, скорее мчись по горам и долам, и когда мы вернемся домой, я накормлю тебя золотым овцом из серебряных яслей». Но золоторогого оленя не надо было просить, он и так бежал быстрее быстрого, не бежал, а летел. Вот уже показался домик учителя. Одним прыжком золоторогый олень перемахнул через ограду, ударом копыта открыл дверь и без сил упал на пороги. Едва только дверь захлопнулась, как горный король уже бушевал во дворе. Он так колотил по стенам и крыше, что, казалось, весь домик сейчас разлетится в щепы. А учитель, как ни в чем не бывало, подошел к двери и спокойно спросил, кто там стучит. «Ты еще спрашиваешь, кто стучит!» — закричал горный король, и от его страшного голоса затряслась земля, а домик пошатнулся. «Это я! Отворяй дверь горному королю! У тебя тут спрятался мальчишка, который посмел спорить со мной! Отдавай мне его! Я его сейчас проглочу!» «Ах, ваше величество, вам придется немного подождать», — вежливо сказал учитель. «Я должен надеть свой парадный костюм и повязать галстук, чтобы достойно встретить такого высокого гостя». «Ладно уж», — прогремел горный король, — «да смотри, поторапливайся, а не то я тебя тоже проглочу, хоть ты и без галстука». «Нет-нет, как можно, ваше величество», — воскликнул учитель, — «я непременно должен повязать галстук». Потом он поманил сам полопарёнка к себе и тихо спросил, «Откуда ты, малыш? Я никогда раньше не видел тебя в школе». «А я никогда и раньше не бывал в школе», — ответил сам полопарёнок. «Я живу на берегу реки Тенайоки». «Как же ты попал сюда?» — удивился учитель. «Видите ли, я был на вершине Расты Кайса, сказал сам полопарёнок. «И мы с горным королем поспорили». Он сказал, что солнце никогда больше не взойдет, а я сказал, что оно непременно взойдет, и я был прав, но все-таки горный король почему-то хочет меня съесть. Это, конечно, несправедливо, сказал учитель. А скажи мне, как тебя зовут? Мать зовет меня лопаренком, а отец... Но в это время стены домика опять зашатались. Ну, скоро ли ты будешь готов? Прогремел горный король. Сейчас-сейчас, Ваше Величество, ответил учитель а сам подошел к печке, которая почти совсем погасла, и подбросил несколько поленьев. Пламя мигом вспыхнуло, и жаркий огонь загудел в трубе. «Эй ты!» — заревел горный король, — советую тебе поторопиться, а не то я растопчу сейчас твой дом. И он уже занес ногу над крышей, но сразу же отдернул, потому что из трубы посыпались искры, и великан так обжег себе пятку, что чуть не завыл от боли. Тут как раз дверь отворилась, и вышел учитель. Шея у него была повязана самым лучшим, в красную горошину галстуком, а в руках у него была яркая лампа. Он поднял лампу как можно выше и почтительно сказал, «Прошу простить меня, Ваше Величество, что я заставил вас ждать». Но горный король не дал ему кончить. «Как ты смеешь светить мне в глаза, мне, королю вечного мрака!» Закричал великан и покрепче зажмурился. «Где мальчишка?» «Я спрашиваю, где мальчишка, который осмелился со мной спорить? Его зовут Сампо». «Сампо? Простите, ваше величество, но здесь нет такого мальчика. Если хотите, вы можете сами поглядеть». И он еще выше поднял лампу. «Что? Ты, кажется, тоже вздумал спорить со мной!» — загремел горный король. И он протянул свою страшную ручищу, чтобы схватить учителя. Но так как он очень боялся лампы, то открыть глаза он не решался. Поэтому учителю ничего не стоило увернуться от горного короля. Он ушел, можно сказать, прямо у него из-под рук. Тут уж горный король разбушевался не на шутку. Он топал ногами, тряс головой и в конце концов разразился такой метелью, что в один миг весь домик был занесен снегом до самой крыши. Только кончик трубы высовывался еще наружу, но скоро его не стало видно. Когда горный король решился приоткрыть глаза, кругом был мрак, холод и снег. «Ну-ка теперь поспорь со мной!» — закричал горный король, и, прихрамывая, зашагал к себе на Растекайс. С тех пор никто никогда не встречал горного короля. Видно, он не решается больше спускаться с вершины Растекайса. А на утро взошло солнце, снег растаял, и маленький домик учителя снова стоял, как ни в чем не бывало. Сам полупаренок поблагодарил учителя и стал собираться в путь. Учитель дал ему свои сани. Сам полопаренок запряг в них золоторогого оленя, и они помчались к берегам реки Тенайоки, домой, к родным местам. Старый лопарь и лопарка уж и не надеялись увидеть сына живым. Маленький олень давно вернулся один с пустыми санями. Как же тут было не подумать, что сам полупаренка съели волки. — Вот, отец, — говорила старая лопарка, утирая слезы, — хоть и назвал ты нашего сына Сампо, а не принесло ему это счастье. — Это ты отпугнула от него счастье, — говорил старый лопарь, тяжело вздыхая, — не называла бы ты его другим именем, так и не случилось бы с ним беды. Зато и обрадовались же они, когда Сампо, лопаренок, живой и невредимый, подкатил к чуму, да еще на золоторогом олени. «Видишь, жена», — сказал старый лопарь, — «не зря все-таки назвал я нашего сына Сампо. Он у нас и вправду счастливый». «А разве я что говорю?» — согласилась лопарка. «Только, по-моему, и лопаренок хорошее имя. Да что имя? Был бы он хорошим человеком, так и счастье свое найдет». И она по-прежнему называла сына лопаренком, а отец называл его Сампо. И снова они зажили все вместе золоторогй олень тоже остался у них правда сам полопаренок кормил его простым овцом из деревянных яслей но золоторогому оленю очень нравилось и это угощение а когда сампо вырос и стал умным и храбрым как школьный учитель он сделал своему другу серебряные ясли и каждый день засыпал в них зерно чистого золота Но это уже совсем другая история, и о ней ты услышишь в другой раз. Текст читала Елена Хафизова. Сампа-лопаренок У реки Юки домик был невысокий, В доме мама и папа, и сыночек их Сампа. Ждали лето там долго, 10 месяцев года, По траве прогуляться было в редкость лапланцам. Но зато были лыжи, олененок был рыжий, И на небе сиянье, и не зря ожидание. Что зимою тоскует, что в снегах еле дышит, То весною ликует, мир с ней шире и выше. Только горный властитель ненавидит веселье, Отвратительный хиси в благо солнца не верит. Раз он выдумал сказку, Что не ждать больше солнца. В темном крае Лапланском Свет уже не прольется. Все поверили люди И поверили звери. Только Сампу не будет, Он один не поверит. На олене любимом На восток он помчался, И сверкала вершина Там горы Растыкайса. Все медведи, все лисы Собрались там, все звери, Но никто слишком близко подойти не посмеет. Восседает на круче хиси, темный, как туча. Как шары его очи, рот как трещина в льдине. Дикий голос грохочет, дня не будет отныне. Волки, словно собаки, завывают во страхе. Жмутся в ужасе лисы, все поверили хиси. Но раздался, как песня, и веселый звонкой, Озарив Поднебесье, голос там лопаренка. Ты солгал, грозный хиси, солнце небо очистит, Выпьет ясное солнце темноту всю додонца. Солнце вновь растекайся, ты вокруг растыкайся. И в лучах растворился, устрашавший всех хиси.